Глава 34. Обложилась книгами. На следующий день я обложилась книгами. В каждой были похожие главы, но нашлось много отличий. Редкие учебники дополняли друг друга. Самое главное, я поняла, как исправить артефакт полностью с черными линиями. Нет, не исправить, ремонту такой не поддается, но есть возможность удалить всю черноту раствором магического камня, как бы отмыть и сделать новые линии. Да только вот в чем загвоздка. Прежними магическими свойствами изделие обладать не будет, так как делала его не я, и магия была изначально влита не моя. Зато разобралась, как узнать, что делает артефакт, не экспериментируя. Какие же хорошие книги мне попались? В наборе артефактора, что достался по наследству, было перо. Вот им, вливая немного своей магии, Я, словно волшебной палочкой, должна была дотронуться до артефакта, вывести простенькую руну и... вуаля! Полупрозрачный текст всплывал над артефактом, сообщая о сухие характеристики. Что делает? Может ли передаваться по наследству? Стоит ли защита на воровство? Кто хозяин? Кто сделал? И так далее. Этим же пером я, как автор, должна внести текст в новый артефакт или поправить уже имеющийся при обращении хозяина для проведения ремонта или профилактики. Не уверена, что кто-то это делает, если сильных артефакторов раз и обчелся. Но я раз решила посвятить свою жизнь такому интересному делу, буду следовать правилам. Вечер плавно опустился на город. Дарья Александровна, постучавшись, заглянула Марина. Швея заждалась, смущаясь, произнесла девушка. «Ой, Мариночка, я же совершенно забыла», — повинилась, закрывая книги. «Ты все это время меня ждешь? «Нет, я выбрала ткани. Матушка позволила те, что подороже. Она сказала, что я должна блистать», — прыснула в кулачок девушка. «Но нужно и вам, как моей сопровождающей, выбрать. Какой наряд будете шить?» «Ох уж этот Харитон! Могла бы покупным обойтись», — пробормотала себе под нос, а вслух произнесла. «Марина, не гонись за красотой!» На балу постарайся пообщаться и потанцевать со всеми юношами, даже не очень симпатичными и застенчивыми. Не удивляйся, плохого не посоветую. Мне вспомнилась земная жизнь. Бывает, молодой человек не симпатичный, а как только начинает говорить, то и глаз не отвести, какая у него харизма. А застенчивый юноша может быть таким лишь при первой встрече. А если его расшевелить, то он с чувством юмора, умен и богат, С затаённой надеждой спросила Марина. «Тебя матушка только на богатство настроила?» Таня определенно пожала плечами. «Марина, с кем-то жить не по любви, а по расчёту, очень тяжело. Терпеть, плакать в подушку, терять себя, черстветь душой. Но ты не переживай, на балу нищих не будет. Сделай, как я тебе посоветовала. Возможно, счастье встретишь. А если никто не понравится на первом балу...» То господин Ключевский обещал нам достать приглашение еще на несколько балов. Танцевать со всеми, общаться со всеми, повторила про себя девушка. Все верно, улыбнулась ей, входя в большую гостиную. Прошу прощения, что задержала вас. Заработалась и совершенно забыла о времени. Швея улыбнулась, приняла извинения и тут же предложила снять мерки. Госпожа Дарья Александровна, у вас такая красивая фигурка, Несколько сантиметров прибавить тут, тут и тут. Она показала на бедра, талию и грудь. И будет идеал. А вы знаете, в моей мастерской лежит платье без корсета на завязках. Я его шью для витрины, чтобы народ завлечь. Но думаю, именно вам оно подойдет идеально. Вы уж поверьте женщине с опытом. Разрешите завтра принести. Но если не согласны, то ваш наряд будет готов через три дня, как и ваш, Марина. А какой у платья цвет? Поинтересовалась, прежде чем соглашаться. Фиалковый, нежный, само платье не тяжелое, как раз подойдет для танцев. Могу подобрать в цвет накидку, уговаривала швея. Хорошо, буду ждать примерки, но с одним условием. Присутствующие напряглись. Платье Марины должно быть более интересным, чем мое. Все же это ее выход в свет, а я лишь сопровождаю. Женщина задумалась, но кивнула, соглашаясь. Чуть позже мне было доставлено два письма от двух мужчин, что так любезно предоставили книги. Каждый из них просил меня о встрече. Если господин Ключевский приглашал на прогулку, то Панкрат вновь звал к себе на чай. Гулять по городу мне не позволит Харитон, все же я в бегах, а к Панкрату ехать и выслушивать потоки ненужной информации от прелестной Элизабет совершенно не хотелось. Да и меня ждал мир артефактов. Написала вежливый отказ, попросила Якова отвезти на обратные адреса и со спокойной душой отправилась в мастерскую. Разложив на столе свое наследство, кольца, часы и запчасти, попробовала узнать, что может делать каждый артефакт. Старое потертое мужское кольцо на несколько минут давало услышать чужие мысли. Часы же, которые были залиты черным, оказывается, могли остановить «нет, не время», а человека словно заморозить. В общем, несли в себе охранную функцию. «Остановишь человека и делай, что хочешь. Связывай преступника или беги, пока тот не пришел в себя». На починку первого кольца ушло несколько часов. Я бы, честное слово, попробовала починить кинжал Никиты Петровича, но пришла Зоя и при поддержке Харитона выгнала меня из мастерской, ворча, что утром вновь будут красные глаза. А если я потеряю зрение, то на меня даже при хорошем наследстве не будут претендовать Никита и Панкрат. Зоя, с чего вы взяли, что эти молодые люди заинтересовались мной? Да, подарили книги, но это ничего не значит. Харитон, нет, ты слышал? Для госпожи это ничего не значит. Вот поверьте моему слову, сегодня вы, госпожа, отказали им в письмах, а завтра они сами придут или цветы пришлют. «Знаем мы, как господа ухаживают». «Зоя, успокойся. Дарья Александровна может быть и права», — неожиданно вступился Харитон. «Молодые люди узнали, что милая молодая госпожа — редкий артефактор, и решили быстро на ней жениться. Дарья же для них курица, несущая золотые яйца». «Ну, спасибо, Харитон. Ты хочешь сказать, что в меня нельзя влюбиться просто так? Ты считаешь, что не будь я артефактором?» то ни один из них и не посмотрел бы на меня». Слуги переглянулись, и гном тут же замахал руками. «Что вы, что вы, я так не считаю. Разве краше вас сыскать?» Подхалим обиженно хмыкнула и хлопнула дверью в свою комнату. Правдивы ли его слова? Никита Петрович в первую нашу встречу смотрел на меня, как на преступницу, а сейчас вежлив и обходителен. Панкрат так вообще видел меня в первый раз а столько эмоций. Но опять же, я мила, молода, почему нельзя полюбить меня?» Подойдя к зеркалу, посмотрела на себя. «О чем я думаю? Совсем запутали», мысленно махнула рукой на Зою и Харитона. «Какая любовь! Молодые люди просто воспитаны и вежливы». Решив, что раньше времени нет смысла расстраиваться, легла спать. А утром...